Они все уселись рядом на старинной дубовой скамье фермы Липки в саду и смотрели через долину туда, где за домом плетельщика корзины изгородей стояла старая кузница. Обдон рубил дрова в саду около своих ульев. Вот в этот пор упал, через секунду раздался стук. — Да, — произнес Галь, — там, где стоит дом этого старика, был литейный завод. Мастера Джона Коллинза. Много ночей я просыпался от стука его огромного молота. Бум-бим! Когда ветер дул с востока, мне случалось слышать, как «Стокинси!» Завод мастера Тома Коллинза отвечал ему «Бум-бум!» В промежутках слышались удары молотков сэра Джона «Пельгама» в Брактлинге. Они походили на голоса школьников. «Тук-тук-тук!» — тук, слышал я и засыпал под эти звуки. «Да, в этой долине было столько кузнец и заводов, сколько в мае бывает кукушек, а теперь все исчезли». «А что они изготовляли?» — спросил Дэн. «Орудия для королевских судов и для других кораблей». «По большей части это были серпентины. Когда орудия бывали готовы, Являлись королевские посланцы и на наших валах везли их к берегу. Посмотрите, вот это портрет одного из первых и лучших моряков. Галь перевернул одну страницу и показал детям выполненный карандашом портрет молодого человека с подписью «Себастьян». Он явился к Джону Коллинзу с приказом короля изготовить 200 серпентин. Это были злобные маленькие пушки для снаряжения кораблей. Я зарисовал его, когда он сидел у нас подле камелька и рассказывал моей матушке о землях, которые собирался открыть на краю земли. И он отыскивал такие земли. Бывает чутье ведущие человека по неведомым морям. Себастьян носил фамилию Каабо. Он родился в Бристоле, но был наполовину иностранцем. Благодаря ему я получил много денег. Он-то и помог мне выстроить церковь. «А я думал, это сделал сэр Эндрю Бартон», — заметил Дэн. «Да-да, но фундамент кладут раньше, чем строят крышу», — ответил Галь. «Первым толкнул меня на этот путь Себастьян. Я приехал сюда не для того, чтобы служить Господу, как подобало бы благочестивому художнику, а желая показать, какой я великий человек. Мои соотечественники не обращали на меня внимания и делам мне». — Зачем это он, — говорили они, — сует свой нос в здании старой церкви святого Варнавы. Церковь наполовину разрушилась со времени черной смерти и должна остаться в руинах. Пусть он лучше повесится на веревке на своих лесах. Все благородные и простые, и великие и малые, Гайсы, Фоульсы, Феннерсы, Коллинзы, все, все были против меня. Только сэр Джон. Эльгам поддержал мое мужество и приказал продолжать постройку. Но мог ли я сделать это? Когда я просил Коллинза одолжить мне его волов, чтобы привезти стропила, оказывалось, что волов нет дома. Правда, он обещал мне набор железных скобок и прутьев для крыши, но они не попали ко мне в руки, а те, которые попали, были ржавыми и стрещинами. И так получалось со всеми. Никто ничего не говорил — Но ничего не делалось, если я не присутствовал сам, да и тогда люди работали плохо. Мне казалось, что вся страна заколдована. — Конечно, была заколдована, — сказал Пек, подтягивая колени к подбородку. — А ты никого не подозревал? Нет, пока Себастьян не явился за орудиями. И Джон коллинс не начал играть с ним, таких же противных штук, как со мною. В течение нескольких недель он изготовил две-три серпентины, но такие, которые, по словам знатоков, годились только на переплавку. Тогда Джон Коллинз стал качать головой и говорить, что он не решится послать королю несовершенное орудия. «Святители, как бушевал Себастьян!» Я хорошо помню это, потому что мы сидели как раз на этой же скамье и рассказывали друг другу о наших печалях. Когда Себастьян пробесновался шесть недель и получил только шесть серпентин, Дирк брейзент прислал мне сказать, что запас камня, который он вез из Франции, выброшен им за борт для облегчения его корабля, который преследовал Эндрю Бартон вплоть до самого Порта-Рай. — Ага, пират, — заметил Дэн. — Да. Я рвал на себе волосы. В это время приходит ко мне мой лучший каменщик Виль, дрожит и уверяет, что сам... Дьявол с огромными рогами, с хвостом и весь в цепях, убежал от него из церковной колокольни, и что остальные рабочие отказываются строить. Тогда я пошел с ним в харчевню колокол и угостил каждого кружкой пива. Мне встретился мастер Джон коллинс и сказал, — Делай, как знаешь, мальчик, но на твоем месте я бы послушался знамени и оставил в покое старую церковь. Мои рабочие закивали своими грешными головами и согласились с ним. Но они меньше боялись дьявола, нежели меня. Я это узнал позже. С такими милыми вестями я прихожу в липки и вижу, что Себастьян белит потолок кухни моей матушки. Он ее любил, как сын. — Мужайся, голубчик, — сказал он, — Бог там, где он и был. Только мы с тобою, сущие ослы, нас провели... — Галь, и да будет стыдно мне, моряку, что я раньше не угадал этого. Ты должен бросить свою колокольню, потому что в ней дьявол. Я не получаю серпентин, так как Джон Коллинс не в состоянии хорошенько отлить их. Между тем Эндрю Бартон крадется от Порта Рай. Зачем? — Чтобы получить те самые серпентины, которые уходят из рук бедного Кабо. Я готов заложить мою часть новых материков, что... Упомянутые серпентины спрятаны в колокольне церкви святого Варнавы. Это ясно, как бывает. Ясно виден ирландский берег в светлый полдень. «Они не осмелятся этого сделать», — возразил я. «Кроме того, продажа пушек врагам короля — измена, за которую грозит виселица. Их соблазняет большой барыш. Многие люди ради этого решаются рискнуть головой. Я сам торговал». — сказал Себастьян. — Но мы должны уличить их, уличить во имя чести Бристоля. И тут же, сидя на ведре с известковыми белилами, Себастьян придумал план. Во вторник мы сделали вид, что уезжаем в Лондон, и простились со всеми нашими друзьями, особенно с мастером Коллинзом. Проехав же, немного вернулись через заливные луга, спрятали наших лошадей в вывовой рощи, там, где начинается пашня. И ночью прокрались к старой церкви. Стоял густой туман, но лунный свет пробивался сквозь него. Едва я закрыл за нами дверь колокольни, как Себастьян растянулся в темноте. «Ох», — сказал он, — «поднимай ноги выше и щупай руками полгаль». Я натолкнулся на пушки. Я послушался его совета и в черной тьме насчитал 20 стволов серпентин, которые лежали в соломе. Их и не подумали спрятать. — Вот здесь две маленькие пушки, — сказал Себастьян, постукивая рукой по металлу. Они приготовлены для нижней палубы корабля Эндрю Бартона. — Честный, честный Коллинз, — это его склад, его арсенал, его оружейная мастерская. — Теперь ты видишь, почему твой шум, стук, твои работы вызвали дьявола в Суссексе. Ты много месяцев мешал Коллинзу честно торговать, и Себастьян засмеялся. — Обмазанная свежей глиной башня — не самое теплое место в полночь. А потому мы поднялись на лестницу колокольни, и там Себастьян наступил на коровью шкуру с хвостом и рогами. — Ага! — произнес он. — Твой дьявол забыл здесь свою одежду. — Ну, идет ли мне этот плащ, Галь? Он надел на себя коровью шкуру и остановился в полосе лунного света, который проникал через узкое окошко. «По чести сущий дьявол!» Потом Себастьян сел на ступеньку, стал колотить хвостом по доске. Со спины он казался еще ужасней, чем спереди. Сова влетела и поскребла са его рога. — Пословица говорит, что если ты хочешь прогнать дьявола, запирай дверь, — прошептал Себастьян. — Но она лжет, как и другие поговорки, Галь, потому что я слышу, как дверь в башню отворяется. — Я запер ее, — — У кого же, побери его чума, может быть, второй ключ? — спросил я. — Судя по звуку шагов, ключи у всех прихожан, — ответил Себастьян, вглядываясь в темноту. — Молчи, молчи, Галь. — Слышишь, они стонут, охуют, я уверен. Принесли еще несколько моих серпентин. Одна, другая, третья, четвертая. Все внесены. Поистине, Эндрю снаряжает свои корабли точно адмирал. Всего двадцать четыре серпентины. В эту минуту до нас долетел глухой голос Джона Коллинза, повторивший как эхо. 24 серпентины и две малые пушки. Весь заказ сэр Эндрю Бартона». «Как вежливо он величает пирата!» «Что же это?» — прошептал Себастьян. «Не бросить ли в его голову мой кинжал, Галь?» В среду орудие отправится в Порт-Рай в шерстяных фурах под тюками шерсти. Дирк Брезенд опять встретит их. — В Удиморе, — продолжал Джон. — Господи, что за странные приемы торговли! — изнес Себастьян. — Полагаю, мы с тобой единственные два младенца, не участвующие в барышах. — Действительно, внизу было человек двадцать, и все говорили громко, как на ярмарке. Мы сосчитали их по голосам. Вот Джон коллинс пропищал. — Орудия для Франции мы положим здесь же в следующем месяце.